Глава 16. Лайла Смарт Матчиха всё поняла с первого взгляда и сразу холодно равнодушно ответила: "Ева, дорогая, я же отпустила машину. Хочешь, закажу тебе такси?" Оперативница показательно скрисла, и бравый капитан тут же предложил доставить юную леди домой на собственном каре. Тогда вмешался хмурый отец Глехер, не то чтобы я вам не доверял, но мне бы не хотелось до утра искать дочку по злачным местам столицы. Сенатор лениво улыбнулся капитан. Мне лестно ваше мнение, но леди Евангелина не может наступить на ногу, танцы ей противопоказаны. Паркер всё ещё хмурился, но к разговору подключилась Линда, и в конце концов разрешение на транспортировку было получено. Всё это время Глехер держал Еву на руках, позируя многочисленным любопытным. Их проводили до стоянки каров, где караулили журналисты, волна вспышек вопросов и широкое плечо пирата, закрывающего Лайлу от самых настырных журналистов. Она с удовольствием спрятала лицо в рубашке мужчины, вдыхала его запах и вспоминала выражение его лица. Когда он понял, что птичка, угодившая в ловушку, не трепещет, уже там, в олькове, поранив ногу, девушка поняла, что похищения не будет. Их с капитаном тянет друг к другу, несмотря на социальную пропасть между ними. Нет, она не питала иллюзий. Настоящая леди Евангелина тоже не годилась в спутницы бравого капитана. Слишком правильная, чистая девушка. верящая в настоящую любовь такой не нужна бодренькая интрижка с крышесносным сексом она примет только брак красавцу капитану сейчас вообще нельзя жениться множество избирательниц сочтёт это поводом изменить решение падение рейтинга перед выборами в совет альянса может выбить бравого кихирца из претендентов на победу этого он никогда не позволит и не простит Да и сама Лайла ему не пара. Оперативница КБР и пират, нарушающий все мыслимые законы. Только посмеяться сквозь слезы под бокал бренди. Размышления девушки закончились, когда Глехер разгрузил ее в кресло, сам лично пристегнул ремни безопасности и сел за руль. Кар легко взмыл в воздух, встроился в коридор, после чего звякнул автопилот, а водитель повернулся к единственной пассажирке. Выбрали самый популярный коридор, мистер Глехер, насмешливо спросила Лайла. Мы же застрянем в пробках часа на полтора. Неужели вам будет неприятно провести это время в моём обществе? И Райн уже оправился от собственной реакции и вновь стал улыбчивым нахалом, готовым смущать девушек. Вас, конечно, это не удивит, тихо сказала оперативница. Но я не против узнать вас получше. Что вы за человек? Ирайн Глехер. Её слова снова сбили настрой капитана, но ему удалось быстро взять себя в руки. Пристально изучив аккуратно накрашенное лицо девушки, он удивлённо сказал: "Вам удалось меня удивить, леди Евангелина. Обычно женщины интересуются совсем другое". Лайла фыркнула. Блестящий капитан напомнил ей мальчишку из трущоб, похваляющегося перед подружкой. И что же им интересно, местра Глехер, толщина кошелька, высота положения или ширина плеч? Перечислить всё саркастически почти удалось. Почти. На последней фразе она невольно бросила взгляд на те самые плечи, смазав всё в впечатление. Такой насмешник не мог удержаться, придвинулся, поиграл бицепсами, надеясь ввести наивную барышню в транс. Но оперативница отодвинулась, также насмешливо на него взглянула и прокомментировала: "Да, вижу, что плечи многим приглянулись". Леди Ева могла гордиться собой. Она была единственной женщиной за последнюю пару лет, которой удалось обескуражить капитана Глехера. Впрочем, кехиртец быстро пришёл в себя и сменил тактику. Плечами вас не поразить. Денег у вашего отца достаточно, да и положение заоблачное, чем же тогда вас удивить? Девушке очень хотелось снова съездить, но открытую грубость Глехера расценят как оскорбление, поэтому она промолчала, просто уставилась в окно, разглядывая вечерний город с высоты. Столица манила, сияла огнями, блестела витринами и подсветкой зданий. Мерцала фарами модных каров и космояргами, но девушка чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Сейчас они наговорят друг другу двусмысленностей, поулыбаются, вероятно, и Райн поцелует ее на пороге дома, а может быть даже, поправв с кромности девичьей спальни, внесет ее туда на руках и все. Завтра они не увидятся, томя друг друга ожиданием. Потом ещё несколько дней поиграют в гляделки на мероприятиях, заманивая друг друга. А уже на следующей неделе сенатор сообщит на заседании об очередном переносе принятия решения по вопросу, который важен для Глехера. Неделя. Кажется, она сказала это вслух, потому что тёплое дыхание мужчины вдруг обожгло её кожу. Неделя. Что должно произойти через неделю? Капитан невесомо коснулся кончиками пальцев обнаженной ключицы, и сердце оперативницы пустилось в скач. К счастью, ответ у нее был: "О, мы с Линдо едем к ее родителям. До конца каникул еще месяц, и мне обещали культурную программу". Вздохнула Лайла. Значит, у нас есть еще неделя, чтобы узнать друг друга поближе. Намек в голосе мужчины прозвучал настолько откровенно... что у девушки полыхнули уши. Она сердито оттолкнула его и тоскливо посмотрела на Кары, забивший коридор на пару улиц вперёд. Пока что мы теряем это самое время, мистер Глехер. Я вполне могла бы уже спать. Неужели вам хочется спать в такую ночь? Леди Евангелина. Мужчина вдруг лукаво улыбнулся, словно какая-то мысль пришла ему в голову. Я хочу быстрее попасть домой. Упрямо проговорила девушка: "Желание дамы закон". С этими словами Глехер вывернул руль, посылая кар вниз. Несколько головокружительных кульбитов, звон треск в ушах, и кар приземлился на маленькой стоянке где-то в центре мегаполиса. Глехер вышел из машины, отстегнул ремни на всё ещё немного оглушённой Лайле и, подхватив её на руки, спустился в подземку. Небольшое приключение, леди Ева. Нахально улыбнулся он. Капитан полагал, что избалованная дочь сенатора никогда не бывала в метро. Поэтому девушка крепко вцепилась ему в шею и старательно таращила глаза. "Ой, колой хихикала. Не объяснять же мужчине, что агент Смарт почти ежедневно спускается в подземку, чтобы добраться до работы. Проехав несколько станций, Глехер вынес девушку из метро. Немного прошёл и остановился возле неоновой вывески, стилизованной под 21 век. Карабайки, одними губами прочитала Лайла и задержала дыхание, чтобы не выдать свой восторг. Ещё бы на вывеске красовался Super Die-cast 3745. Та самая игрушка, на которую мисс Смарт копила со своей невеликой зарплаты. Хотите домой побыстрее? Искушающе прошептал на духом пират: "На такой штучке доберёмся за полчаса". Леди Евангелина должна была потупиться, пискнуть что-то про строгого отца, запрещающего рисковать, но в глазах Лайлы зажглась мечта: погонять на таком байке, ощутить под собой силу двигателя, способного вывести байк в верхние слои атмосферы. От восторга девушка дёрнулась так, что пират едва не выронил её. Ирейн внёс её в просторное помещение, уставленное сверкающими корабайками всех возможных моделей. Навстречу им вышел приятный парень в защитном комбе с модным шахматным рисунком. Что угодно? Корабайк в прокат, начал было капитан. Лайла извернулась в его руках, заглянула в его глаза и прошептала: "2. Хочу Суперджай в 3745. Хей, детка, Мне не хочется собирать твои мозги с асфальта, нахмурился Глехер. Твой отец ничего не узнает. Глаза девушки сияли как звёзды. Твоя нога попытался привести аргументы Ираин. Уже прошла, заверила спутница. У тебя нет прав. Есть и Лайла сообразила вдруг, что в её сумочке лежит кредитка. Я могу сама, Рин, давать Карабайкой защиту. Услышав про защиту, подскочил продавец Взгляните, леди, есть полная черепашка с мини-парашютом и корсетом для шеи. Пират сдался, но смотрел на дочь сенатора с подозрением, а мисс Смарт внезапно поймала кураж. Не каждый день серенькая оперативница получает исполнение своей мечты. Пусть она провалится и с позором вернётся в полицию, зато сегодня сейчас она сделает это. Кредитка послушно пискнула. Отсчитывая деньги за комби, защиту и карабайк, вспомнив, что на кредитке есть месячный лимит, который равняется ее зарплате за десять лет, девушка просто купила все это, прервав попытку капитана рассчитаться своей картой. Простите, мистер Глехер, но столь дорогой подарок может быть расценен как взятка. Я в состоянии оплатить свои игрушки сама. Почему же раньше не покупали? Прищурился он в ответ. Отец запретил, честно ответила леди Евангелина. Моя мать была гонщицей и погибла на трассе. Что же изменилось? Выражение лица мужчины было строгим, а вот глаза горели предвкушением и азартом. В моей жизни случились вы, просто ответила девушка и, прихватив за шиту отправилась переодеваться. Костюмчик продавец подобрал ей необычный Комби имитировал черное платье с рваными рукавами и подолом, даже паутинные заплатки присутствовали. Видно, впечатлился ее сверкающими глазами и растрепанными волосами во время спора за байк. Лайлах хмыкнула и примерила костюм, сел как в литой. Шлем украшала остроконечная шляпа с пауками и мухоморами. Когда девушка вышла в зал, держа его под мышкой, навстречу ей из другой раздевалки вышел. Граф Дракула и Райнглехер в черном плаще, напоминающем крылья салем подбоем, в шлеме с красными очками, да еще с парой летучих мышей на плечах, производил сильное впечатление. Леди Евгения не сдержала смех, но получила в ответ хитрую усмешку. Вижу, продавец здесь творческий, пробормотала девушка через минуту. обнаружив, что выбранный ею байк украшает аиерографией в виде метлы. Здесь весь персонал такой хмыкнул Рейн, разглядывая свою машину, украшенную не менее выразительным маскалом. Они вывели байки на стартовую площадку, проверили приборы, нацепили шлемы и взмыли в воздух.